Тридцать девять. Джесси полезла за сигаретами, но уронила пачку, и все сигареты рассыпались по полу. Она даже не стала их подбирать. Она опять принялась печатать. «Мне казалось, я схожу с ума, Рут. То есть на самом деле, без шуток. А потом у меня в голове прозвучал голос. Я так думаю, это была малыш». Та самая малыш, которая подсказала мне, как выбраться из наручников, и заставила меня двигаться, когда примерная жоннушка попыталась вмешаться со своей тоскливой и якобы очень мудрой логикой. Малыш, благослови её Бог. Не доставляй ему удовольствия, Джесси, сказала она. И не давай Брендону себя увести, пока не сделаешь то, что должна. А он пытался меня увести, Брэндон. Он взял меня обеими руками за плечи и куда-то тащил. Судья стучал молотком, и к нам уже нёсся судебный пристав, и я знала, что у меня есть буквально одна секунда на то, чтобы сделать что-нибудь значимое, что-то, что, что всё изменит, что-то, что убедит меня, что затмение не может продолжаться вечно. И тогда я... Тогда она резко подалась вперёд, И плюнула ему в лицо.